Несколько месяцев спустя. Неожиданный резкий стук в дверь заставил Диану испуганно вздрогнуть. Она так зачиталась очередным любовным романом, что полностью погрузилась в вымышленный мир, абсолютно забыв про реальность. Стук настойчиво повторился, и девушка, опустив книгу на колени, негромко произнесла: "Войдите. Вам пришло письмо". Ксения присела в ривереансе, а после на серебряном подносе преподнесла небольшой сложенный в несколько раз листок бумаги. Отложив недочитанный роман на столик, Диана взяла в руки послание и, увидев на нём печать, с нежностью улыбнулась. Подняв взгляд на служанку, она поблагодарила девушку. "Спасибо, ты можешь идти". А потом, будто вспомнив, остановила её. "Хотя подожди. А Данияр дома?" "Да, Альфа просил передать, что обед будет через час". Диана кивнула. И девушка поспешила уйти, прекрасно понимая, что молодой госпоже не терпится остаться одной, чтобы прочитать послание. Как только за спиной прислуги закрылась дверь, молодая женщина поспешила сломать печать и погрузилась в чтение. Милая моя подруга, как твои дела? Извини, что так долго не писала. Просто особых новостей не было, а о бытовых проблемах рассказывать тебе мне не хотелось. Как ты себя чувствуешь, как малыш? Ты уже чувствуешь его шевеление. Твоё последнее письмо меня безумно расстроило. Мне так жаль, что ваши отношения с Данияром не складываются. Я понимаю, что он совершил много ошибок и был неправ, но тем не менее, возможно, тебе стоит дать ему шанс всё исправить. Поверь, любовь со временем придёт, а более верного и надёжного мужчину, чем он, ты не найдёшь. Суть оборотней такова, что для нас нет ничего важнее, чем обретённая пара. Знаешь, я долго думала о том, что ничего не бывает в этой жизни просто так. И, возможно, именно рядом с этим мужчиной ты будешь счастлива, тем более сейчас, когда вы ждёте ребёнка. Ты пишешь, что не любишь Данияра, и малыш тебе не нужен, но это лишь слова. Мне кажется, едва ты почувствуешь первые движения своей крохи, в тебе обязательно проснётся материнский инстинкт, просто не может быть иначе. А у меня теперь новая замужняя жизнь. Таи серах, благодаря волевому решению Назара, хоть и с неохотой, но приняла меня. И если раньше местные кумушки шептались за моей спиной, то теперь усиленно стараются вовлечь меня в свою жизнь. Знаешь, они такие забавные, и все их разговоры сводятся к заботам о детях и мужьях. Никаких своих интересов у них нет. А ещё местные жительницы привыкли беспрекословно слушаться своих мужчин и никогда не обсуждают их решения. Они будто безмолвные рабыни. Бывший Альфа допустил такое отношение к женщинам, и сейчас Назар всеми силами пытается изменить мировоззрение этих подданных. Но пока, увы, особых результатов нет. А меня ты знаешь, так что своего волка я воспитываю сама. Диана после этих строк тихо рассмеялась, представив, как хрупкая белокурая Ли адресирует Дарья. Теперь она жила в стае серых, и совсем недавно состоялась ее свадьба с волком. К сожалению, из-за своего интересного положения Диана не смогла поехать и теперь с жадностью читала подробности о писании церемонии в письме подруги. «Мне очень жаль, что тебя не было на нашем бракосочетании, но это и понятно, на таком сроке далекие путешествия могут быть опасны. Никогда не думала, что буду так волноваться. Белое платье, множество гостей и сама церемония... Если честно, несколько раз закрадывалась мысль, а не сбежать ли? Но потом я подумала, что две сбежавшие невесты для одного волка это слишком. И постаралась отбросить все свои сомнения и страхи. Знаешь, Дарий, он замечательный, заботливый, безумно нежный. И я сама не заметила, как он покорил моё сердце. Хотя мне казалось, что вряд ли мы когда-нибудь сможем найти общий язык. Ведь у обоих характер не сахар. Но сейчас понимаю, как ошибалась. Хоть мы с ним и не являемся истинной парой, тем не менее между нами царит любовь и единение. Знаешь, я даже рада, что Альфа оставил меня в стае Дария. Именно с этим волком я почувствовала себя любимой. Поэтому прошу, подумай о том, что, может, всё-таки нужно дать Даниару шанс. Милая Диана, заканчиваю своё письмо. С нетерпением буду ждать ответа. Крепко тебя обнимаю. И целую. Твоя подруга Лия. Диана тяжело поднялась, с нежностью погладив свой уже выпирающий живот, подошла к комоду. Достав из верхнего ящика изящную серебряную шкатулку, она открыла её. На дне уже лежало несколько писем от подруги и отца, которые согревали ей сердце, навевали приятные воспоминания. Да и все новости из их жизни она узнавала из посланий. Бережно сложив очередное письмо, Диана вновь спрятала своё сокровище на место, а затем прошлась по комнате, разминая затёкшие ноги. Если в начале беременности никаких осложнений не было, то ближе к родам с каждым днём состояние Дианы ухудшалось. Появилась отёчность, непонятная слабость, головокружение и совсем пропал аппетит. Иногда по утрам ей было так плохо, что она не могла встать с постели. Доктор Кланна объяснял её состояние тем, что она полукровка. И именно поэтому беременность протекает непросто. Малыш пихнулся, невольно вызвав у Дианы стон. Маленький, не надо маму так толкать. Она погладила живот, надеясь, что ребёнок, услышав её голос, успокоится. Как объяснил Игнат, дети-оборотни рождаются крупнее обычных младенцев, поэтому чем ближе были роды, тем болезненнее ощущались шевеления маленького оборотня. Молодая женщина подошла к окну, И рассматривая унылый пейзаж, задумалась о своей жизни. В тот момент, когда Диана предложила Данияру договор, она была уверена, что ребёнок от нелюбимого мужчины ей не нужен, а беременность и вовсе воспринимала как необходимое условие её будущей свободы. Но шли месяцы. Малыш рос в ней, начал шевелиться, и теперь она понимала, что он, прежде всего, часть её самой. Диана чувствовала, как ребёнок реагирует на её эмоции, поэтому часто с ним разговаривала, пела ему лёгкие весёлые песенки и рассказывала сказки. И теперь она даже представить себе не могла, что оставит его. Но и как простить Данияра, она не знала. Злости и обиды на него были столь велики, что забыть о них Диана просто не могла. Сначала ей казалось, что она ненавидит супруга, но со временем, когда эмоции немного утихли, Девушка поняла, что её уже невольно тянет к нему. Ей стало нравиться его общество. А в последнее время Диана несколько раз ловила себя на мысли, что ждёт их очередной совместной прогулки. Конечно, всё происходящее она связывала с беременностью и ребёнком, которому нужна энергия отца. Вернее, Диане хотелось, чтобы это было так. Она много думала о своём браке с Данияром. Пыталась анализировать ситуацию и пришла к логическому му заключению, что после произошедших событий счастливого брака между ними быть не может. Я не люблю его и никогда не полюблю. Оттянет меня к нему потому, что малыш нуждается в его присутствии. После родов все непривычные и непонятные чувства, связанные с ним, должны пройти. Так рассуждала Диана, и ей казалось, что её выводы верны. Вновь неторопливо пройдясь по комнате, она достала лист пергамента и карандаш, решив написать «Лиа ответ», но ей помешали. В дверь комнаты постучали, и в спальню вошёл Игнат. «Как моя пациентка себя чувствует?» – спросил он с улыбкой, рассматривая молодую женщину. «Наверное, неплохо», – ответила Диана и, схватившись рукой за живот, болезненно поморщилась, а потом пояснила. «Пинается так больно». Иногда хочется закричать от этой боли. И спину тянет с утра. Игнат всё так же улыбаясь предложил: "Давай мы тебя осмотрим, ложись на кровать". Беспокойство охватило мужчину, но он старался его не показать, опасаясь вызвать панику у Дианы. До родов было ещё несколько недель, но болезненное состояние молодой женщины говорило о том, что с беременностью что-то не так. И мужчина не исключал возможности преждевременных родов. Осмотр показал, что плод опустился вниз, и скорее всего, малыша родится немного раньше срока, но говорить об этом Диани он не стал, чтобы лишний раз не волновать её. Я бы посоветовал тебе в ближайшее время отказаться от длительных прогулок. Больше отдыхай, хорошо кушай и набирайся положительных эмоций. Мужчина улыбнулся и, протянув руку, помог Диани сесть. Если хочешь, я попрошу Анну составить тебе компанию. Поболтайте о своём, возможно, займётесь вещами для малыша. Жена говорила, что вы связали очаровательные пинетки и украсили вышивкой распашонки. Игнат: Ты же прекрасно знаешь, что сегодня мне надо в пекарню. Старый Джо будет ждать меня, ведь завтра у Арсения день рождения, и его матушка нам заказала большой праздничный торт. Возразила Диана, попытавшись встать с постели, но мужчина удержал её. положив ладонь на ее плечо. «Боюсь, что о работе в булочной придется забыть. А жар от печи тебе противопоказан. Поэтому я сейчас сам заеду к Джо и объясню, что временно ты взяла отпуск. Просто подумай о том, что ты можешь навредить ребенку». Диана надула губы, но малыш вновь болезненно толкнулся, и она, понимая, что доктор прав, была вынуждена согласиться. «Хорошо». «Передай Джо, мне очень жаль, что все так вышло, и как только я смогу, то сразу вернусь к работе». Игнат кивнул и покинул свою беспокойную пациентку. А Диана задумалась о том, какое бы теперь занятие себе найти. Уже несколько месяцев девушка помогала пожилому мужчине в пекарне. Совершенно случайно в одной из прогулок она увидела, как старый пекарь украшает торт фигурками из мастики, карамели и шоколада. Молодую женщину очень заинтересовал процесс. И она попросила научить её так ловко создавать кондитерские украшения. Терпеливо беря ежедневные уроки, Диана сама не заметила, как стала делать успехи. Её фантазия в украшении кондитерских изделий не было предела. Её шедевры отличались отменным вкусом и изяществом и грациозностью. Слухи об этом быстро разлетелись по княжеству, и каждый житель хотел получить сладкое угощение от супруги Альфы. Так она стала помощницей старого Джо. И ежедневно посещала пекарню, чтобы украсить очередной праздничный торт для жителей княжества. С каждым днём плохое самочувствие всё больше давало о себе знать, и тем не менее Диана упорно занималась любимым делом. А сейчас она поняла: Игнат прав, и отпуск ей всё-таки необходим. Встав с постели, она уселась на стул, чтобы написать Ли ответное письмо. Милая подруга, сегодня получила твое послание и тут же пишу ответ. Не представляешь, как я рада за тебя, ведь ты заслужила это счастье. Надеюсь, Дари станет тебе хорошим мужем, и в вашей семье скоро появится долгожданный малыш. Диана с нежностью погладила свой живот. Ты была абсолютно права. Сейчас, как никогда, я чувствую единение со своим ребёнком, и тем больше меня страшит будущее. Прошло столько времени, а я так и не смогла простить Данияра. Мы очень много времени проводим вместе, и я действительно старалась забыть ту страшную ночь, но не могу. Каждый раз, когда вижу его, перед глазами возникает облик разъярённого зверя. А ведь мой ребёнок тоже родится оборотнем. Всё так сложно. Отец, да и ты убеждаете меня дать Даниэлю шанс, а я просто не верю ему больше. И с этим ничего поделать не могу. И тем не менее, меня тянет к этому мужчине. Его аромат кружит мне голову, а прикосновения заставляют моё сердце биться сильнее. Возможно, это так влияет на меня беременность или его кровь. Но я всё чаще ловлю себя на мысли, что мне хочется прижаться к нему, закрыть глаза и забыть обо всём на свете. Я не понимаю, что происходит, и это пугает меня. Данияр мил, заботлив и всячески старается мне угодить, но как он может быть таким разным? То жестоким зверем, то нежным, любящим супругом. Я запуталась и понимаю, что схожу с ума. Моё желание уехать не изменилось, но оставить ребёнка мне будет очень сложно, потому что я уже люблю его. Он прежде всего мой, и это самое главное. Знаю, скажу глупость, но у меня теплится надежда, что Данияр позволит забрать мне малыша с собой. А иначе я не знаю. Заканчиваю своё письмо. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем увидеться. Крепко тебя обнимаю и целую. Твоя подруга Диана. Свернув пергамент, молодая женщина направилась в кабинет супруга. Войдя, она сразу заметила, что Данияр как никогда хмур. «Можно войти?» – тихо спросила она, так и остановившись на пороге. «Конечно, милая, что-то случилось?» Тревожно вглядываясь в её лицо, спросил Данияр. Игнат несколько минут назад покинул его, сообщив, что, скорее всего, роды начнутся на днях. Мужчина безумно переживал за супругу, боясь, что может потерять ее и малыша. «Отправь письмо Лиа, пожалуйста». Диана подошла к столу и положила пергамент перед мужчиной. «Отправишь?» «Да, конечно. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», – пожала плечами женщина. Даниэр встал и, подойдя к ней, с осторожностью прикоснулся к животу. Игнат сказал: "Наш сын тебя совсем измучил?" "Всё в порядке", Диана улыбнулась. Вдыхая аромат мужчины, она почувствовала, как её охватывает непонятное спокойствие, и невольно прислонилась спиной к его груди. "А почему сын, а не дочь? Мне кажется, у нас будет мальчик", окутывая супругу своей энергетикой, ответил мужчина. "Наслаждайся этим моментом близости". Он бережно гладил живот супруги, вдыхая её аромат, чувствуя, как счастье переполняет его сердце. Маленький Альфа. Малыш будто почувствовав отца, толкнул его ножкой, и чтобы сдержать стон, Диана прикусила губу. Это не укрылось от мужчины, и он с сожалением убрал руки и вернулся за стол. Я сейчас отправлю послание, и мы можем пообедать. Тогда жду тебя в столовой. Диана, взволнованная близостью барса, постаралась побыстрее покинуть кабинет. Непонятные чувства вновь охватили её, и растерявшись, она предпочла банальное бегство, надеясь, что супруг не поймёт, какое влияние оказывает на неё. А мужчина, написав весточку Георгу, в которой сообщил, что ему как можно скорее нужно прибыть в княжество, потому что ребёнок вот-вот появится на свет, вызвал к себе Лукьяна. Попросив отправить письма, Данияр направился в столовую, где его уже ждала супруга.